Когда я вернулась, в доме царила подозрительная тишина. Я заскочила в горницу, опасаясь, что подружки изничтожили друг друга в борьбе за право обладания дивной обувью. Подруги были живы, молчаливы и хмуры. Сидели на полу, а между ними лежало нечто напоминающее мочало, дорогое мочало, кожаное, с краплениями камней. «Разодрали такую красивую обувку!» С досадой произнесла я, опускаясь на пол рядом с ними и поднимая остатки сандалей. «Мы их зашьем!» Жизнерадостно взвизгнула Лея, скочила и заметалась по комнате в поисках ниток и иголки. «Или склеим!» А Лея полезла в свой сундук. «Стойте!» Я вздохнула. «Дайте я попробую». «Ты уверена?» Алия перестала выкидывать из сундука свое железо. Я кивнула, прикрикнула на подруг, чтобы они не мельтешили и не отвлекали, сосредоточилась, вызывая из памяти подробности внешнего вида изувеченной обуви и разжала пальцы. «Есть!» — крикнула Мавка, схватила одну босоножку, внимательно осмотрела и произнесла. «Только шнурки не с той стороны стали!» «Наплевать! Скажем, так и было!» Алия хлопнула в ладоши, а я в порыве вдохновения предложила. Хотите, я их размножу? Как это? Лея открыла рот. Ну, из одной пары сделаю три. Я кивнула с видом знатока, будто каждый день клепая туфли из пустоты. Давай, обрадовалась Алия. Я махнула руками, хлопнула. Мы сидели посреди пола, обвешанной кожаными шнурками и ремешками. Сандалии осели на нас, как бусы на праздничном дереве. Жаль, только в разобранном виде. «И это называется «размножило»?» Сквозь слезы проговорила Лея, снимая с головы шнурок с золотым кончиком. Васька недовольно ворчал под печкой. «Предлагаю сделать вид, что нас не было дома». И что с обувкой случилось, мы понятия не имеем. Алия стала поспешно собирать ошметки от обуви и складывать на тумбочку. Скажем, что Васька после охоты озверил и кинулся? Я с сомнением посмотрела на высунувшуюся из-под печки морду Василиска. Пошли отсюда. Алия положила последний лоскуток на тумбочку. Мы с Лей подскочили и бросились вон. Васька вылезать отказался наотрез. Уже выбегая в ворота, столкнулись с Геронтией. «На ярмарку?» — спросил тот, передавая нам молоко и творог. «Но какую ярмарку?» «Я машинально принимала продукты». «А Вилли вам не сказал?» — удивился дядька. «У нас купцы в больших упырях остановились. Задарма все распродают. Вэлл с вашим вампиром туда и отправились». «Я вампиру басолетки принес, пелагеи купил, а ей малые. Так вампир для матери взял, говорил, как раз будут». Лея охнула, а Лея нервно хохотнула. Я молча отнесла продукты в дом и попросила Геронтия подвести нас до больших упырей. Геронтий наши мысли, видимо, прочитал, потому что проворчал. «Ох, девки, сожрет вас вампир ваш, ей-богу, сожрет». «А почему купцы вдруг почтили своим присутствием большие упыри?» Спросила я у Геронтия, трясясь в телеге. Пегая лошадка, неторопливо переставляла ноги, изредка щипая растущую на обочине травку. «Да там какая-то неприятная история!» Геронтия стегнул кобылку, потом посмотрел на меня. «Только не вздумай сунуть туда свой нос, рыжая!» «Больше из мужика я никаких сведений выжить не смогла». а желание узнать просто жгло, даже веснушки на носу зачесались. Поэтому, как только мы, наконец, прибыли в большие упыри, я не стала толкаться между рядами торгующих, а покрепче схватив за руки раскрывшую рот и поплывшую, как масло на солнце, мавку и рвущуюся в лавку бронника Алию, решительно поволокла их в корчму, в которой остановился купеческий обоз. Не дойдя шагов 100 до дверей, Я увидела выходящих из корчмы Велия и Айрона с каким-то купцом. Я заметалась туда-сюда, таща за собой подружек, и поспешно присела за ближайшим возом. Айрон окинул взглядом улицу и что-то тихо сказал Велию. Мак кивнул, и они вместе с купцом, который, размахивая руками, что-то говорил, пошли на задний двор. Я высунулась из завоза и встретилась взглядом со злобными красными глазками молодого племенного хряка-производителя, который кротал время до совершения купли-продажи, развлекаясь обгрызанием борта телеги и хрюканьем. Ноги у скотины были связаны, хотя я бы еще надел и намордник на пятак. Я вздрогнула и попятилась, леи тихо запищала, а хищно оскалилась прямо в морду зверю, облизнулась и проречала. «Яки смачена свинина!» Хряк сипло-хрюкнул, а потом, почуяв оборотня, завизжал неожиданно тонким фальцетом и забился. Телега заскрипела и заходила ходуном. Мы ухватили Алию за рубаху, поволокли подальше от описавшейся то ли от страха, то ли от злости хряка. Хозяин скотины даже не торопился к нему подходить, смирившись с уроном, нанесенным средством передвижения. «А вот, народ честной, налетай, обновы заморские покупай!» Утирая пьяную слезу, вдруг завопил над самым ухом какой-то хлипкий мужичонка, махая полуразмотанным куском парчи. «Добро отдаю за так, за чарку и медный пятак! Кому обновы налетай, задарма забирай!» Уныло вторил ему сгорбившийся на соседней телеге детина, чуть не по земле волосе, шитым золотом халатом в петухах. «Эй, девки!» — ухватили меня за платье. «Купите тонкую заморскую кольчугу с золотыми сиренами». «Зачем нам?» — дернулась я, напоровшись на мутный взгляд купца со всеми признаками недельного запоя на лице. Чем мы с ней в деревне делать будем?» Вопрос поверг купца в задумчивость. Он бессмысленно таращился на нас, не видя, а потом вдруг разрыдался и запустил кольчугой с золотыми сиринами в голдящую толпу. — Какая-то похоронная ярмарка! — заметил Али, грустно следя за коротким полетом дорогущей даже на взгляд стальной рубашки. — Если они это с утра торгуют, то к вечеру думаю проторгуются. К вечеру вряд ли. Беззаботная мавка нагло, как собственную, откинула рагожу с чужого воза и, запустив туда обе загребущие ручища, заявила. Добра у них много. На силу отволокли. Но с фактом спорить не стали. Товар у купцов было столько, что продай мы сейчас большие и малые упыри совсем добром и скотом десять раз подряд, то и на малую часть обоза денег не набрали бы. А сельчане, меж тем, так бойко в вазах, торговались и били по рукам с купцами, словно каждый из них был самое малое великим князем северским, а то и вовсе императором златоградским. Только обозники как-то не очень радовались именитым покупателям. Их мотало, как ковыль в поле, и если двое могли держать третьего, уже было хорошо. Радостью глаза вспыхивали лишь на краткий миг, при виде бутылей с противным мутным самогоном, на которой они кидались так жадно, словно помирались пересухи. От такой ярмарки мне стало как-то не по себе, и я бросилась на поиски пронырливого Велия и Айрона, уж наверняка прознавших, что вокруг творится. А творилось точно что-то невозможное. Это даже лия поняла. Прямо на глазах у купца, вытащившая из корзины тиковинной, заморский алый как пожар неведомый мне фрукт и вместо плюхи получившие два еще за так как его звали услышала я сквозь многоголосый гомон голос велия ага значит да, и так работает и я завертела головой прикидывая как половчее нам проскользнуть комбару за которым прятался с практически трезвым пожилым обозником наш мак Купец был солиден, как боярин, и печален, словно семью схоронил. — Звали его Маргабаном, да будет трижды проклято это имя. Если ты не поможешь нам, то надеяться не на что. Пророкотал он и поник головой. Я замерла и стала прислушиваться. Рядом застыла, навострив уши, Алия, и даже Лея вытянул острый носик в сторону амбара, хоть и непонятно, что она могла учуять носом, кроме перегара, которым дышали вокруг нас пьяные купцы. — Мы тут не одни, — вдруг сказала Айрон, прикрывая рот ладонью. — Чую свою невестушку с ее любимой лягушкой и собачонкой. — Ах ты! — задохнувшись гневом Алия сорвалась с места, и мы в два счета угодили в лапы провокаторов, уже поджидающих нас за углом. Купца там не было и в помине. Кнутом и пряником нас дотащили до телеги Геронтия, загнали в нее и отвезли домой. «Ну, хоть чуточку расскажите!» конючила я с ненавистью глядя на ухмыляющихся конвоиров. Просить и клокотать от гнева одновременно не получалось, а получалось только выдумывать всякие гнусности на голову Велия, от которых он с королевской небрежностью отмахивался, как кормилец наш Милослав Ясеневич от комаров на охоте. Доставалось больше соседям, правда, уголь и штаны и его проняли. И он, потеряв припеченное место, укоризненно прошипел-таки. — Какая ж ты! Убил бы за твое козье упрямство! — Да упырь их гонит! — не выдержал Айрон. — И что? — спросила Алия. — А то... — Не наше это дело, — отрезал Велий. — Вы тут за личные подвиги каторжаните? Вот и потерпите, всего четыре денька осталось. — Ну, правда, чего вам стоит? — поддержал его Аэрон, еще не догадываясь, какой сюрприз его ждет в избе. А то бы не уговаривал потерпеть, а сознательно измывался бы всю дорогу. А Геронте ничего не говорил, зато смотрел на нас с интересом, Явно сожалею, что довез нас до больших упырей. Дернул же его черт за язык, понесла же нелегкая. А я вдруг озлилась. Значит, не вляпываться. Ну-ну. И родился у царя Кику, от наложницы из черной земли, сын, названный ею Маргабаном, что значит... А чёрт то знает, что это значит. По-моему, великий. Или знатный. В общем, отцу он не понравился, и тот его с глаз долой отправил к материной тетке. Тетка, это надо сказать, отлично врачевала, но, говорят, могла и дивный яд сварить, поскольку ее бабка была ведьмой. Вот к этой-то столетней ведьме Маргабан и угодил в воспитанники. Мальчонка был головастый и схватывал все на лету. В пятнадцать лет уже был некромант и чернокнижник, каких поискать. а в двадцать стал единственным наследником престарелого отца. Все братья его перемерли в одночасье от неведомых болезней. И таков был страх людей перед Маргабаном, что никто не смел упрекнуть его как брата-убийцу. А тому уж мало было царства. Мне ли, говорит, царствовать над кучкой жалких скотоводов, когда великую силу могу обрести и стать могущественнейшим? А бабка подначивала. «Истинно!» Истинно говоришь, он и помешался на власти. Знаю, говорит, как всех демонов мира заточить в свою книгу. Будут они мне тогда рабы, а я император вселенной. Рассказчик замер, глядя перед собой. Очевидно представлял, каково это править вселенной. И я покосилась на аллею, изготовившуюся поощрить человека Томаком. Никто не знает, чего стоило мне павую проплыть до нашего кладбищенского домика и перед носом вели захлопнуть дверь, велев ему не появляться до утра. Мол, там посмотрим, как нам дальше жить. А саму прямо трясло. Не знаю, что меня больше злило, то, что мне не дали, куда не надо сунуть нос, или что считали, будто я с этим смирюсь. В упыря, который гонит, не давая торговать сотню ко всему привычных мужиков, я не поверила, а потому заслала первым делом своего лазутчика, Миколку. Тот через час вернулся, да не один, а с молодым купцом, который через лес, через забор, на четвереньках кое-как до нас добрался мимо Геронтия, насторожно застывшего у ворот, словно и впрямь охранником нанялся при особо буйных катаршанах. Одет молодой был дорого, но грязно. Любой из камушков его халата стоил половину школы архона, Но многие уж были срезаны, и если не пропиты, то уж наверняка проедены. Правой рукой он прижимал к груди черный, не привлекательный сундучок, из тех, в которые удобно всякие иголки-нитки класть, а левый постоянно норовил схватиться за кинжал, вызвавший у Алии, как у профессионала, лишь брезглевую усмешку «Эй, уважаемый, не спи!» Подруга ткнула гостя в бок. «А?» — Еще спроси, кто тут, — хмыкнул Алия, — про чернокнижника не дорассказал. Купец поправил дурацкую малиновую шапочку и заговорил снова. Маргабан, до да сожрутого его печень собаки, рассорился со своей бабкой из-за книги и убил ее. Но ведьма пообещала, что не успокоится, пока с ним не расправится, и Маргабан пустился в бега. надеясь, что вдали от родных мест она не сможет много сделать. Но он ошибся, и недавно его содрали волки. Мы, признаться, возблагодарили небо, но радовались лишь до следующей ночи, пока он не явился к нам и не потребовал обратно свою книгу. А мы, вот чем хочешь, поклянусь, в глаза ее не видели. С той ночи он убивает в ночь по человеку и сбивает нас дороги, «До сих пор не знаю, каким чудом мы сумели выйти к вашему селению, где сразу и колдун, и ведьма есть». И тут купца вдруг проняло. Он затрясся, как припадочный, начал хлюпать носом и рыться в поясе, который был ему вместо кошелька. «Вот, вот все, что есть, отдам, не жалко. И еще приплачу, если жив останусь, забирайте». Трясущимися руками он сучил мне и ларец, и ключ, вцепился в мои ноги и даже попытался целовать, но Алия мгновенно прекратила безобразие, с одного удара выбив из него дух. «Ты чего?» – испуганно отпрыгнула я от бесчувственного тела. «Извини, давно попробовать хотела». Подруга потерла ушибленную ладонь. «А с ним нормально все, к утру очухается, думаю». «А что в ларце?» Заинтересовалась бесчувственная к чужим страданиям мавка. Перешагнув через купца, она ловко вскрыла сундучок и ахнула, словно солнце полыхнуло. — Камни! — просипела я изумленно. — И правда, какие камни? Да это сокровища несметные. — А чернокнижники эти не такие уж и могучие ребята! — завороженно глядя на игру камней, сказала Алия. «У нас дома одного, а винник вилами на раз запорол!» «А потом?» — спросила я, не в силах оторвать взгляд от зачаровывающего сияния. Жилы ему подколенные подрезали и лицом вниз в могилу положили, чтоб не вставал. Папа и положил. Землей присыпал и пошел с дружками допивать в дом. Еще и попенял, что из-за такой ерунды побеспокоили. «Я посмотрела на купца». Перевела взгляд на Алию с Леей и захлопнула крышку ларца прямо перед их носами. Лея обиженно пискнула. «Не страшнее упыря этот чернокнижник», — продолжала бухтеть Алия. «Мы ему жилы подрежем, лицом вниз положим, а для верности еще голову отсечем и колосиновый в сердце в объем. Мавка позеленела от подробностей, но не дрогнула. Благо сундучок рядом стоял и грел душу. — Ладно, — я кивнула головой. — Если Вилли откажется связываться с этой нежитью, дескать, больно мелкодобыча, то свяжемся мы. Может, добрым словом вспомнят. — Так и вижу, памятник нам троим с начертными на нем словами, милым девушкам от благодарных упырей. Саркастически проговорил Алия. «Главное, чтоб не посмертно», — сказала я. «На сегодняшний вечер у нас одна забота — выпадать у мага, хочет ли он прибить чернокнижника лично». «А ночью идем на охоту за нежитью», — подхватила Алия, потирая руки. «А ночью копаем могилу. Я в дальнем конце кладбища хорошее местечко в лопухах присмотрела, никто и не заметит». Я сунул сундучок под мышку. «А могилу зачем?» Лея вытращила глаза. «А мы туда упыря, футы ты, чернокнижника положим, ну или то, что от него останется». «Мордой вниз», напомнила Алия.